Невеста-наследника. Теперь подробнее. Политическое положение в Европе было сложным. Впрочем, когда оно было иным. Поэтому к подбору невесты для наследника русского трона в Петербурге относились очень серьёзно. В списке невест были английская и французская принцессы. Вице-канцлер Бестужев настаивал на саксонской принцессе Марианне, дочери польского короля Августа III. Он считал, что союз россии австрии и саксонии умерят аппетиты Франции и Пруссии. Фридрих II тоже хотел приобщиться к свадебным делам, предложил в невесты свою сестру. Это помогло бы склонить Россию к союзу с Пруссией против Австрии. Но императрица Елизавета остановила свой выбор на 14-летней фике, решив, что нищая и никому неизвестная принцесса не имеет своего лица и не сможет стать исполнительницей чьей-либо чуждой России воле. Но чуть ли не главным было то, что Софья Ангольд-Цербская была племянницей покойного и, как казалось Елизавете, ещё любимого жениха принца Карла Августа, епископа Любского. Мать Фике была родной сестрой Карла Августа, стало быть, была, по-русски говоря, Елизавете заловкой. До свадьбы дело не дошло, Карл внезапно умер от оспы. Это было 12 лет назад, но какие-никакие, я считаю, родственные связи остались. Ещё надо добавить, что заловка принадлежала к Голштинскому дому, то есть жених и невеста были двоюродными. Столь близкий брак вызвал нарекания православной церкви, но Елизавете удалось решить дело в свою пользу. И, наконец, была ещё очень важная причина поторопиться с женитьбой наследника. Свергнутая семья Браунг-Швейгская сидела под арестом в Риге, а младенец Иван Антонович и по сию пору оставался законным государем. А ну как вторая ветвь дома Романовых захочет опять... О детстве Фике известно немного. Отец, принц-христиан, был на 20 лет старше матери. Родители были лютеране. Екатерина считала, что мать образованнее и умнее отца, хотя бы потому, что она была более светской. Вот выдержки из записок, которые Екатерина писала уже в бытность свою императрицей. «Мне рассказывали, что так, как желали сына, то вовсе не были рады, что я появилась первой. Впрочем, отец высказал больше удовольствия, нежели его окружение. Мать чуть не умерла, производя меня на свет» и ещё долго спустя находилась между жизнью и смертью». Конец цитаты. Через полтора года у матери родился долгожданный сын. Она в нём души не чаяла, а дочь была только терпима. Ещё память детства. Цитата. «Меня награждали колотушками в сердцах и с раздражением, но не всегда справедливо. Я это чувствовала, однако разобраться в своих ощущениях не могла. Отца из-за его занятости». Фике видела редко. Он считал её ангелом. В 1774 году в письме к барону Гримму, который надумал посетить Штеттин, Екатерина пишет, «Знаете, что я родилась в доме Грейфенгейма в Марнинском приходе, что я жила и воспитывалась в угловой части замка и занимала наверху три комнаты со сводами возле церкви, что в углу. Колокольня была возле моей спальни». Там меня учила мамзель Кардель. Через весь этот флигель, по два или по три раза в день, я ходила, подпрыгивая к матушке, живущей на другом конце. О своей воспитательнице и учительнице, мамзель Кардель, Екатерина отзывается очень тепло. Она имела возвышенную от природы душу, развитой ум, превосходное сердце. Она была терпелива, добра, веселая. Дальше ещё целый ворох эпитетов. Себя Екатерина никогда не считала образцом добродетели и благоразумия. Видимо, мамзель даже по прошествии времени чем-то её раздражала. Фике взрослела, появлялись новые учителя. Её учили географии, истории, чистописанию, танцам. Учили плохо. Но даже плохо не учили рисованию, о чём она позднее жалела. Какой должна быть на Руси невеста царя? Красивая, статная сильная. Ум в расчёт не принимался. Главное, она должна была быть здоровой, потому что основное её назначение — давать роду Романовых приплод. Пятнадцатилетняя Фике выглядела старше своих лет и имела отменное здоровье. Во всяком случае, таковой её всегда описывают. Каково же было моё изумление, когда я узнала из собственноручных записок Екатерины, как страшно болела она всем лет. До этого сильно страдала от золотухи, но это не в счёт. А в семь лет у неё начался страшенный кашель с постельным режимом и высокой температурой. Когда девочка, наконец, поднялась от болезни, выяснилось, что она кривобока, скрючилась наподобие буквы z Позвоночник шёл зигзагами. Родители тщетно искали врача, который бы поправил фигуру девочки. Наконец, нашли... Им оказался городской палач. Лечил он ребёнка в строжайшей тайне. Оно и понятно, лечил странным способом. Жёсткий корсет, который не снимали даже на ночь. А дальше вообще удивительная вещь. Каждое утро в шесть часов девушка натощак приходила натирать мне в постели плечо своей слюной, а потом позвоночник. Средства помогли. Но Фике могла снять корсет только к десяти годам. Зато потом, в бытность её императрицей, все отмечали её стройный гибкий стан и величественный вид. В Свои записки Екатерина начинала писать несколько раз. Первая — в 1771 году. Ей 42 года. Возраст зрелости. Про палача, который лечил её в детстве, она упоминает один раз. «Но и одного раза достаточно». Я не понимаю, зачем она, так сказать, бросила тень на семью губернатора, который тайно лечил её убогую дочь. Что это? Поиск сочувствия? Она наверняка знала, что эти записки будут читать после её смерти. Но Екатерина никогда не искала сочувствия окружающих. Она была выше этого. Пушкин не любил Екатерину Великую. Он считал её крайне лицемерной особой. Но Александр Сергеевич не читал её записок, а здесь присутствует такая непосредственность и искренность, что диву даёшься. Иоганна была непоседлива и в поездке часто брала с собой дочь. Маленькая Фике побывала в Гамбурге, Брауншвеге, Эйтине и Берлине. В 1739 году в Эйтине в доме бабушки Фике Альбертины Фредерики вдовы Христиана Августа Голштин-Готтурского епископа Любского, собралась вся семья Голштинского дома. Там десятилетняя Фике познакомилась со своим братом и будущим мужем Карлом Улерихом Голштинским. Двое детей раскланились друг с другом. Он тогда сказал, «Ах, милая кузина, я очень рад вас видеть». Принц был улыбчив, встроен, лицо имел продолговатое, снежной и прозрачной кожей. Как позднее писала сама Екатерина, Он был довольно живого нрава, но сложение слабого и болезненного. Он ещё не вышел из детского возраста. Понятное дело, не вышел в 11-те лет, но, как пишут историки, Пётр не вышел из детского возраста и в 15, и в 20, и в 33, год своей смерти. Позднее было получено известие, что принц Карл Ульрих отказался от шведской короны, а принял православие и стал наследником трона русского. Иоганна обрадовалась этому известию. Замужество старшей дочери часто обсуждалось в доме. В числе предполагаемых женихов был и гулштинский принц, но мать неизменно говорила. «Нет, не за этого. Ему нужна жена, которая влиянием или могуществом дома, из которого она выйдет, могла бы поддержать права и притязания этого герцога. Дочь моя ему не подходит». Одним из нареканий, которые предъявляют Екатерине Великой и современники, и потомки, была её любвеобильность и огромное количество фаворитов. О себе она пишет, что в детстве была некрасивой, но, видимо, гадкий утёнок довольно скоро превратился в лебедя. Вот первая любовная история, о которой пишет Екатерина в записках. К фике очень благоволил её дядя, брат матери Георг Людвиг. Случилось это за год или около того до отъезда в Россию, то есть Фике в возрасте лалеты. Дядя на 10 лет её старше, он весел, остроумен, очень хорош собой, удачлив на службе у короля Фридриха II. Отношение с девочкой самое невинное. Он заходит в её комнату поболтать, развеселить Воспитательница Мамзель Кардель возражает против этой дружбы, считая, что дядя отвлекает девочку от занятий. Наконец наступает час, когда дядя заявляет племяннице, что он любит её без памяти и ждёт от неё обещания, что они со временем обвенчаются. Фике в полном недоумении. «А что скажут мама и папа?» В конце концов, Фике дала дяде клятву, что станет его женой, если родители дадут на это согласие. Но как сказать об этом матери? Позднее Фике Екатерина узнала, что мать давно замечала ухаживание брата за её дочерью. По сути дела, она даже способствовала этому. А почему нет? Устроила дочери достойный брак и с плеч долой. В декабре... С 1473 года родня собралась в Цербсте, чтобы встретить Рождество. Встретили. А 1 января 1744 года стало эпохальным днём для всей семьи. Так он выглядит в описании самой Екатерины. Все сидели за столом, когда принесли пакет писем. Отец вскрыл пакет. Первое письмо предназначалось Иоганне. «Я была рядом с ней» и узнала руку обер-гофмаршала Гулштинского, герцога, тогда русского князя. Это был шведский дворянин по имени Брюмер. Мать распечатала письмо, и я увидела его слова. «С принцессой, вашей старшей дочерью». Словом, Иоганну звали в Россию. Вот выдержка из письма Брюмера. Она не несёт никакой особенно важной информации. Просто хотелось, чтобы слушатель... Знал, как изъяснялись в XVIII веке. «В продолжение двух лет, как я нахожусь при этом дворе, я имел случай часто говорить Ее Императорскому Величеству о Вашей светлости и о Ваших достоинствах. Я долго ходил около сосуда и употреблял разные каналы, чтобы довести дело до желаемого конца». После долгих трудов, наконец, думаю, я успел, нашёл именно то, что наполнит и закрепит совершенное счастье герцогского дома. Теперь надобно, чтобы ваша светлость завершили дело, счастливо мной начатое. По приказанию Её Императорского Величества, я должен вам внушить, что ваша светлость в сопровождении вашей дочери немедленно приехали в Россию» и так далее на 15, а может и того больше, листах. Устав возносить себе хвалу, Брюмер сообщил, что к письму присоединён вексель, сумма умеренная, но надобно сказать вашей светлости, что сделано это нарочно, чтобы выдача большей суммы не кидалась в глаза наблюдавших за нашими действиями. Ещё Брюмер писал, что «принц, супруг ваш, ни под каким видом не приезжал вместе с вами». В доме началась отчаянная суета, Фике отослали в её комнату. В этот же день пришло письмо от Фридриха II с поздравлениями. Иоганна тут же ответила благодарственным посланием, заверяя прусского короля, что во всём будет пользоваться его советами. Интересно, какую именно роль она отводила себе в Россию? Разговор с дочерью состоялся только через три дня, да и то Иоганна говорила не прямо, а намёками. «Да, мы едем в Петербург, но неизвестно, останемся ли мы там и вообще. Что скажет батюшка? Он может не согласиться». А потом вдруг вопрос. «А что скажет твой дядя Георг?» Здесь девочка и поняла, что именно его мать прочила в женихе дочери. Но Фике очень хотелось уехать из маленького бедного церпста в огромную, неизвестную и богатую Россию. «Он может желать только моего благополучия и счастья», — Таков был её ответ матери. «Благоразумно, ничего не скажешь». 10 января 1744 года. Они уже в дороге. В Россию едут через Берлин. Мать решила, что девочке не стоит появляться при дворе. Достаточно, если король примет её с мужем. Но Фридрих II думал иначе. Сейчас юная Фикея интересовала его гораздо больше, чем её родители. Ганна придумывала тысячу отговорок. «Дочь больна, она не может выйти из дома. В следующий приёмный день у дочери нет придворного платья». Одна из прусских принцесс прислала фике своё платье. Встреча состоялась. За столом девочка сидела рядом с королём. Фридрих II был необычайно внимателен и учтив, Позднее Екатерина напишет в письме к нему. «Я всегда буду сожалеть о том, что видела великого человека, героя, государя-философа, воина-законодателя только в том возрасте, когда почтение заменяет разумное понимание». Далее семья проследовала в Штеттен. Здесь Фике получила от отца письменное наставление «Как вести себя в России?». Особенно много слов было посвящено возможному изменению веры. Грустное это было расставание. Фике плакала. Они расстались с отцом навсегда. Дорога была трудной. Зима 1744 года была суровой. Ехали тайно, поэтому ночевать приходилось в самых захудалых трактирах и гостиницах. И так две с половиной недели. Но как только они переехали границы Русской империи, всё изменилось. В Риге их встречали с почётом и радушием, барабанный бой, пение труб, гром пушечных выстрелов и ещё две соболиные шубы в подарок, чтоб не мёрзли в дороге. Из Риги они уже ехали не в каретах, а в русских санях, обитых внутри соболями и украшенных серебряными галунами. Иоганна пишет мужу с трогательной наивностью «Мне в мысль не приходит, чтоб всё это делалось для меня бедной, для которой в иных местах едва били в барабана, а в других и того не делают. Дочь здесь как бы не учитывается». Русский двор в это время находился в Москве. В Петербурге путешественницы отдохнули недолго и опять в путь. Описывая приём Иоганны с дочерью в Москве, Екатерина не жалеет красок. Обе они были буквально потрясены богатством русского двора. Екатерина подробно описывает в записках каждый наряд императрицы, её красоту, гордый вид и, главное, доброту и расположение к будущей невесте и её матери. Всё было чудесно, и с женихом отношения сложились. Петру очень нравилось, что Фике — родственница. Ей можно во всём доверять и быть совершенно откровенным. Балы, маскарады, фике, получила много прекрасных подарков. А потом она заболела. Три недели с высокой температурой и почти в беспамятстве. Врач елизавета Бургав, появился сразу. Он сказал, что это плеврит. Боль в правом боку была очень сильной. Врач настаивал на кровопускание, но Иоганна воспротивилась, потому что боялась одного вида крови. а болезни юные невесты. Сообщили императрице, она находилась в Троице-Сергиевой лавре на богослужении. Елизавета немедленно приехала в Москву и многие часы провела у постели больной. Иоганну вежливо отослали в её покое. Врач приступил к своим обязанностям. Кровь пускали 18 раз. Как пишет Екатерина, накануне вербного воскресенья ночью она выплюнула нарыв, и ей стало легче. «Не буду подвергать сомнению диагноз и способ лечения. Не мое это дело». Но болезнь отступила. Именно с этого времени отношения императрицы и Иоганны дали первую трещину. Фике была еще очень слаба, когда мать явилась к ее постели и попросила отдать ей кусок материи на платье. Материя была подарена еще в Германии братом отца. Девочке было жалко расставаться с подарком, но мать была непреклонна пришлось уступить. Разговор с дочерью происходил в присутствии фрейлины. Сцена была тут же пересказана императрице. Елизавета тут же послала Фике два куска прекрасной ткани. Говорили, что императрица была возмущена поведением Иоганны. Просить у почти умирающей дочери какую-то тряпку на платье? Ясно, что Иоганна не любит дочь, иначе она не выступила бы против кровопускания. О будущем муже Екатерина пишет. «Великий князь во время моей болезни проявил большое внимание ко мне. Когда я стала лучше себя чувствовать, он не изменился ко мне. По-видимому, я ему нравилась. Не могу сказать, чтобы он мне нравился или не нравился. Я умела только повиноваться». «Дело матери было выдать меня замуж, но, по правде, я думаю, что русская корона больше мне нравилась, нежели его особа». 21 апреля 1744 года Фике исполнилось 15 лет. На следующий день она начала готовиться к принятию православия. Фике была лютеранкой. Отправляя дочь в Россию, отец заклинал её не менять веру. Однако в Петербурге на это смотрели иначе. Елизавета считала, что невеста-наследника может исповедовать только греческую веру. А Фике уже мечтала о русской короне, поэтому она уговорила себя, что различие догматов, лютеран и православных совсем ничтожное. Различие существует только во внешнем богослужении, а это уже сущая мелочь. В вопросах веры ее наставлял архимандрит Тодоровский. Русский язык ей преподавал Ададуров. Фике была, как всегда, прилежна. 28 июня 1744 года Софья Августа Фредерико, принцесса Ангольд-Цербцкая, приняла православие, получив при крещении имя Екатерина Алексеевна. При крещении она очаровала Елизавету. Недаром Фике учила русский язык днём и ночью, а догмат веры, как скворец, бездумно выучила наизусть, чтобы ясным чистым голосом прочитать без запинки. На следующий день в Успенском соборе произошло обручение молодых. Обряд происходил в торжественной обстановке в присутствии Синода и Сената. Дело государственное, её императорское величество, великую княгиню Екатерину Алексеевну, так теперь будут именовать принцессу из Церпста, осыпали подарками. Здесь были и украшения с бриллиантами, и просто деньги. На одни карманные расходы Екатерина получила 30 тысяч, Иоганна была в восторге. Свадьба должна была состояться через год.